Глава 6. Человек, который украл выборы. Крёшне тесть любит всех нас получать. С высоты своего морального превосходства он с удовольствием рассказывает нам, что мы должны выключать свет, выходя из ванной, слушаться закона, ценить завоевание полученной независимости и далее в том же духе. Он главный эталон ума, чести и совести, а мы все его недостойные подданные от несовершенства которых он страдает. На самом деле, именно Назарбаев не имеет права на то место, на котором он находится все эти годы, потому что он его украл, как украл наши голоса избирателей на выборах. Легитимность его правления закончилась ещё в 1995 году, когда он сфальсифицировал первые результаты референдума о продлении своих президентских полномочий до 2000 года. Конечно, и сам по себе референдум был очень сомнительной затеей с точки зрения демократических норм, но это можно опустить. Как сделали это граждане внутри страны и за рубежом? В конце концов, плебисцит можно проводить на любую тему, всегда полезно узнать настоящее мнение нации. Все дело в том, что настоящего мнения мы не узнали и в 99-м году на досрочных президентских выборах, потому что крестный тесть тогда снова запустил механизм массовой фальсификации итогов выборов, который в последующие годы был доведён им и его командой до идеального совершенства. Кстати, эти свои ноу-хау Назарбаев по секрету распространил по всем странам Центральной Азии, и их диктаторы с удовольствием использовали этот трафаретный сценарий для продления своих полномочий и кражи голосов избирателей. Назарбаев говорил им: "Видите, В моём случае Запад это проглотил, значит, проглотит ещё раз. Действует этот сценарий следующим образом. Издательство Дауир, которое принадлежит племяннику Назарбаева Кайрату, печатает абсолютно одинаковые двойной тираж бюллетеней по заказу и оплате Центральной избирательной комиссии. Первая часть отправляется сначала на избирательные участки, а потом дважды в урны. Дважды, потому что сначала люди бросают их в урны для голосования, а оттуда эти бумаги отправляются в урны мусорные. Ни одного штампа, ни одного порядкового номера на избирательном бюллетене найти невозможно. Соответственно, подсчитать какое количество их покинуло стены частной типографии, под силу только английскому детективу Шерлоку Холмсу. Ни один международный наблюдатель сделать этого не в состоянии. Те листки, на которых мы изъявляем свою избирательную волю назарбаева и его ручной избирком не интересуют. Нужные бюллетени будут развезены по областям заранее от руки заполнены и проверены под чутким руководством комитета национальной безопасности службы безопасности президента и отправлены уже официально в центральную избирательную комиссию. Как говорят в Астане, важно не как проголосуют, а как посчитают. Протоколы подсчёта голосов местных избирательных комиссий также заготавливаются и подписываются заранее, примерно за 2 недели до официального дня выборов. Организовать это несложно. В избиркомах работают бюджетники, которые напрямую зависят от акиматов, мэрий, районов города, области. Они получают от них и назначение, и зарплату. Вся их служебная судьба в руках Акима мэра, назначенного напрямую Назарбаевым. Типичный начальник местной избирательной комиссии это директор средней школы. Что его ждёт, если он откажется подписывать спущенный сверху заранее сфабрикованный секретной службой протокол голосования? Легко представить, он перестанет быть директором. А если и дальше будет не сговорчив, против него в КНБ заведут уголовное дело по факту распространения наркотиков и совращения школьниц. У его сына найдут листовки Хизб у Тахрир и так далее. А если бывший директор начнёт рассказывать о том, как на его участке подменялись бюллетени, его просто упекут в психушку или устроят Автомобильную аварию, однажды запачкавшись в крови, власть уже ничего не чурается. В борьбе с инакомыслием все средства хороши. Лишь бы была драгоценная стабильность, как любит говорить пожизненный президент. Этот поезд не догнать и не остановить. Получается безопаснее ехать на нем, а не встать. чем попасть под него. Каждый в Казахстане знает, что сегодняшнее персональное благополучие исчезнет, если против него заработает государственная машина, асфальтный каток. В Советском Союзе ещё можно было добиться правды, написав письмо в Правду или в ЦК КПСС. Письма доходили до адресата, иногда по фактам проводились расследования. Конечно, к диссидентам это не относилось. Их также бросали в психиатрические лечебницы, и всё-таки даже в абсолютно тоталитарном советском обществе были скромные механизмы защиты простого человека от полного беспредела власти. В современном Казахстане таких механизмов просто уже нет. Любого человека Власть может растоптать и уничтожить. Еще недавно некоторую защиту давала принадлежность к элите, когда вы могли позвонить нужному родственнику по нужному телефону. На моем примере Назарбаев продемонстрировал всем, что от его произвола не защищен никто. Ни собственная дочь, ни отец его внуков. Вы не можете рассчитывать на судебную систему, потому что она исполнит любой приказ из администрации президента. Не забывайте, что судей в нашей стране назначает президент. Начиная с мая 2007-го, вы не можете рассчитывать на помощь независимой прессы, потому что ее в стране не осталось. Сегодня все средства массовой информации в Казахстане принадлежат президенту, либо напрямую, либо через доверенных олигархов. Назарбаев спустил на меня всех собак именно после того, как я отказался передать ему свои доли в караване и телеканале КТК. Сначала он закрыл мой медиахолдинг с помощью ручных прокуроров, а потом просто банально забрал их себе. Вы не можете рассчитывать на европейский суд по правам человека, потому что Назарбаев не хочет. чтобы Казахстан вошёл в Совет Европы, несмотря на то, что 12% нашей территории находится в Европе. Мне удалось добиться перехода в европейскую футбольную семью УЕФА, потому что очень хотелось порадовать и болельщиков, и футболистов. У моего бывшего тестя слово Европа, как и Запад в целом, не вызывает приятных эмоций. «Жители России имеют право на разбирательство их дела хотя бы в суде Страсбурга. Конечно, вы можете обратиться в ООН, в Комиссию по правам человека в Женеве. Только в конце 2007 года Назарбаев подписал декларацию о борьбе против пыток по правам человека. Как она выполняется? Да никак! Разумеется, такая плачевная ситуация с гражданскими свободами... не стало результатом случайных совпадений. Она кропотливо и последовательно создавалась Назарбаевым в соответствии с его планом. Каждый человек в нашей стране, вне зависимости от бедности или богатства, высокого или безвестного происхождения, должен знать, что его судьбой единолично распоряжается Иосиф Весеронович. То есть, пардон, Нурсултан Абишевич